У нее истощенное с зеленоватым оттенком лицо. Ее муж, механик, работает на заводе. Не на заводе, а на каторге царской, как она говорит. Егоров косится из-под лобья. Тоже бесовка. Нет, своя. Слушай, Егоров, я господин полковник. В Кунцеве на третьем запасном пути стоит поезд. В нем снаряды для московского гарнизона. Завтра у тебя службы нет. Ты взорвешь его во время обеда. Он кивает длинной бородою. Вот и толк, слава богу. Потом говорит отчетливо, как в строю. Слушаюсь, господин полковник. 7 февраля. Кунцево, морозное утро, Снежный блеск ослепляет глаза. Направо парк, пушистые треугольники елей, Пивные бутылки, сказал бы художник Федя. Налево станция, рельсы, третий запасной путь. Без пяти минут час, я жду. Я вижу, в четвертом вагоне от паровоза блеснула искра. Она блеснула, потом погасла, потом вдруг вспыхнуло пламя, раздался гул, глухой и короткий. И сейчас же, взметая щепки, из вагона вырвался смерч. Он фонтаном взвился до небес и расплылся продолговатым огненно-желтым огромным кольцом. Это кольцо застыло, оно повисло над лесом, грозный всевидящий глаз. Засвистели осколки. Я не пытался уйти. Ноги вросли в холодную землю. Я ждал конца. Я ждал последнего взрыва. Зачем, я не знаю. Я хочу и не умею сказать». 8 февраля Моё окно выходит во двор. Пейзаж, мусорная яма и сосульки на водосточной трубе. Полумрак даже в полдень, зловоние даже в мороз. И это Москва? Издали в лесу и в походе Москва сияла путеводной звездой. Но вот я в Москве. Светлый праздник. Нет, будни. Будни, утренний самовар. Будни, Серая Пелагея Петровна, Будни, причистенка и Арбат. Трудно жить без возвышающего обмана. Еще труднее бороться. Груша боролась за жизнь. За что я борюсь? Я не верю в программы. И, разумеется, не верю вождям. Я тоже борюсь за жизнь, За право жить на земле. Борюсь, как зверь, Когтями, зубами, кровью. Я сказал на земле. Неправда, не на земле, а в России, только в России. Пусть будни, пусть мусорная яма, пусть полумрак, но это свое и родное, как своя и родная Ольга. 9 февраля. Мы сидим на Страстном бульваре. Сумерки, в переулках ветер, зажигаются фонари. Федя сплевывает. А я, господин полковник, товарища вывел в расход. «Что ты, Федя, в Москве?» «Так точно, в Москве. Начальник мой. Соболь ему фамилия». «Когда?» «Да ночью сегодня». Узнал я, что он на Девичьем поле живет. Вот и поджидаю в воротах, вроде будто грабитель. Никого, хоть шаром покати. Вдруг гляжу, семенит разбойник ногами. Ну, я вышел, шапку с него сорвал «Да нога нам хвать по затылку!» Он и сел. Я с него шубу снимаю, а он вытаращил глаза и бормочет. «Ковалев! Ковалев!» Это стало быть я. Но я его, понятно, пришил. И ограбил. «Неужели, по-вашему, добру пропадать?» А утром на службе скандал. «Товарищ собо любит, в видах ограбления!» Я заикнулся. «Товарищи, а может быть, белогвардейцы?» Какой там? Ведь неприятность, если белогвардейцы не доглядели. А тут еще этот взрыв. Хлопот полон рот. Насилу освободился, не пускали. Хотели, чтобы я убийцу ловил. Он ухмыляется. Он и здесь играет в акульку. Без проигрыша, конечно. Вот уж поистине безоблачная душа. 10 февраля. «Сегодня день моего рождения. Я, конечно, забыл о нем, но Федя вспомнил и поднес мне картинку. На картинке красками нарисован букет. Цветы перевязаны розовой лентой, на ленте стишок».